Сегодня он с тобой развлечётся. Замолчи. От души зажжёт. Вик, хватит. Я вижу, как тебе завидно. Оставив в сторонку нарезку для салата, я повернулась к неугомонной подруге, которая, как ни в чём не бывало, продолжала превращать кусок пармезана в тончайшие ниточки. "Это ненормально", вспыхнула я. "Это ужасно". Что именно? Все мужчины делают это. И женщины, кстати, тоже. Я не о сексуальных фантазиях и частичных методах их воплощения говорю. Я о том, что это ненормально рассказывать своей сотруднице об интимной стороне своей личной жизни. Я думаю, это значит, что твой босс тебе доверяет. Ты сама сказала, что создала образ сдержанной и серьёзной дамы, которая бегут за помощью все офисные мышки. Ты слушаешь, молча киваешь и навсегда оставляешь информацию в себе. Я такого не говорила. Со мной не секретничают. А твой босс с сегодняшнего дня решил делать именно это. Разве это не плюс? Ты в тихушку с ума по нему сходишь. А теперь знаешь о нём ещё больше. Причём из первых уст. И, кстати, сегодня он будет спать с тобой». Не зря 3 часа изворачивали, чтобы крутое фото сделать. Это неправильно, простонала я. Что, если я пойду и расстреплю об этом всему офису? Ты этого не сделаешь. Верно, не сделаю. Но у него-то откуда такая уверенность? Просто взять и рассказать о своих грязных делишках в постели, чуть ли не первый встречный. Алло! Какой ещё первый встречный? Ты с ним 3 года работаешь. Он тебя вдоль и поперёк выучил. Я всего лишь администратор. Наши пути пересекаются не так часто, как ты думаешь. А вдруг ты просто не замечаешь чего-то? Например, что если Лев испытывает к тебе интерес? А сегодня у него появилась отличная возможность наладить с тобой контакт вне работы. И начал он с того, что поведал мне любопытнейшую историю о том, Как в его планшете хранится бесценная коллекция обнажённых девушек в 315 штук. С сомнением глянула я на Вику. 316. Теперь-то да. Закатила я глаза и вернулась к готовке. Даже не знаю, что хуже: стать очередным снимком под 316-м номером или сидеть тут в неведении. Немного помолчав, Вика с издевательским смешком произнесла: "Второй вариант Ведь на твоём месте мне бы хотелось знать, что в своих фантазиях со мной собирается сделать мой босс. Я вздохнула. Впервые мне не нравится, что ты права.